Глава 25. Следующие два дня прошли ровно. Я практически не выходила из комнаты, раздумывая над тем, как покинуть это негостеприимное место. Несколько раз пытался зайти аж к жар, но мне было стыдно и горько. Пусть я и выполнила все как нужно, создавалось ощущение, что меня изваляли в грязи. К вечеру второго дня попыталась выйти со двора, но этого не получилось. Стражники мягко, но настойчиво загородили ворота. Дождавшись ночи, выпрыгнула из окна, призвав всю силу, что была доступна. Я почти перемахнула забор, когда прямо напротив появился воин с оранжевыми искрами в глазах, от которого стыла кровь и пропускала удары сердца. Воин не сказал ни слова, но веревка, которую демонстративно крутил в руках, слабо светилась, показывая, что уж он-то со мной не станет церемониться, как это делал Кирчу. Я все удивлялась, для чего Варну понадобился еще один желтоглазый. Вот оно как, все для меня оказывается. Было бы весьма приятно, не будь так противно. Поминув нескольких демонов, призывая их почтить своим вниманием химсвота, вернулась в дом. Было необходимо подумать. Утро началось с плохого предчувствия. Если я верно поняла характер местного герцога, меня попытаются на чем-то поймать, чтобы лишить возможности уйти. Все утро я провела в комнатах, побывав только на завтраке. Размышляя о способах побега, даже не смотрела, что ем, не чувствовала, что пью, была мысль попросить Кирчу посодействовать в вопросе моего исчезновения, но присутствовала некая доля сомнений, что Ашкжар захочет отпускать меня в Чиван, тем более, что видно его не было, так что даже попробовать не получилось. Сидя у окна в комнате, осматривала двор и видимую часть деревни. Невероятной удачей оказался приезд торгового каравана, раскидывающего шатры на площади сразу напротив ворот усадьбы. Через час-два здесь будет вся деревня, так что сложностей быть не должно. Задумав сегодня убраться из этих мест, быстрее помчалось готовить все к этому моменту. Первым делом плотно забинтовала ноги, отрезая доступ к силе. Здесь уж как-то слишком много желтоглазых, чтобы относиться небрежно. Вторым шагом следовало немного себя изменить. Это было одним из самых простых дел. Сейчас в качестве маскировки выступало отсутствие оной. Смыв с лица краску, чуть подрисовала брови и ярче сделала губы. Решив, что вышло слишком ярко и красиво, брызнула на нос и скулы рыжей краски, сделав россыпь веснушек. Лицо казалось не таким правильным, более обычным, что мне очень подходило. Из одежды еще было то платье, что давала герцогиня по приезде. Задумав побег, Еще раньше стянула из кухни фартук вместе с чепчиком, какие носят прислужницы. Дело было за малым. Ополоснув волосы в чане, скривилась, получив рыжий цвет. Отвратительно. Мои прекрасные локоны цвета вишни. Хорошо, что краска не продержится долго. Заплетя их в косу, заколола сверху, чтобы казались короче, чем есть. Нацепила чепчик и стала ждать. Краску телесного цвета для рук приберегла на последний момент. Ее хватит на полчаса, час. Потом все впитается, и пальцы снова будут черными. Неприятности начались ближе к обеду. Мне стало резко дурнеть, бросая то в жар, то в холод. Спина покрылась холодным потом, и общее состояние было как при простуде. Сердце сбивалось с ритма, выдавая в половину больше ударов, чем требовалось. На площади стали собираться люди, нужно было уходить. Стоило встать, как голова закружилась. Вот пакость. Все равно я отсюда хоть ползком, хоть перекатом уберусь сегодня. Осторожно выглянув в коридор, убедилась, что все отправились на ярмарку. Поудобнее перехватив корзину для белья, куда под полотенце спрятала свои вещи, постаралась уверенно, но быстро двинуться к выходу. Логичнее было воспользоваться выходом через кухню, но там мамаша Дану, которая знает всю прислугу в лицо. И всю родню прислуги. И всех друзей родней прислуги тоже. Хотя, может, грозная дама тоже отправилась за покупками. Рискнуть стоило, так как через центральный вход мне выйти вряд ли позволят. С опаской, приоткрыв кухонную дверь, нашла там только мальчишку в белом фартуке, который, стоя на стуле, помешивал огромной ложкой что-то на плите. От запаха меня замутило. Что за день такой? Стараясь выглядеть на своем месте, Шири распахнула двери, пройдя в комнату и громко возмущаясь. «Все на ярмарке, а я одна ходи тут, полотенца господские таскай». Может, я тоже ленту новую хочу? Ну и что, что не так давно у хозяйки служу?» Подражать деревенскому говору, чуть растягивая гласные и немного картавя, получалось довольно легко, не сложнее, чем на языке обители разговаривать. Сурово глянув на парнишку, нахмурила брови. «Ты почему мешать перестал? Как оно все подгорит? Как на хозяйский стол подать? Мамаша, да, оно уже вернулась? Мальчишка стал с удвоенной скоростью скрести ложкой по дну чана, замотал головой. Притворно вздохнув, прошла через кухню к выходу. Сердце разве что в горле не стучало. Выйдя на улицу, едва успела шмыгнуть за угол, когда появилась местная хозяйка кухни. Сложив полные руки на животе, мама Шадану плыла от ворот в своей яркой полосатой юбке и платке, завязанном на манер тюрбана. «Эк, мне пока везет». Призадумавшись, выкинула из корзины полотенца, уложив наверх одну из самых ярких своих юбок. «Может, получится». Вдох, выдох. Собравшись силами, почти бегом помчалась к воротам, резко затормозив перед более молодым стражем. Истово хлопая ресницами, передергивая плечами и смущенно улыбаясь, сунула ему под нос свою корзину. Не давая помниться, затараторила высоким, жеманным голосом, как девки на весеннем празднике. — Уважаемый, меня мама Шадану послала, — сказала юбку обменять. Вы такой внимательный, может, видали, в какой лавке она покупала, Вот только что была, а потом передумала. Ой, если не обменяю, мне так влетит, так попадет. Прости, Милка, не видал. А ты-то кто будешь? Да я племянница ее дальняя, мамка на обучение прислала. Ой, беда какая, идти искать надо, где такие есть. Ах, ругать меня будут. Едва не всплакнув от дурноты, очень вовремя побледнела. Стражник, проникнувшись сочувствием к миловидной девчонке, легонько погладил по плечу. Порадовавшись, что силы заблокированы, и что на мне не меньше трех слоев ткани, чуть отодвинулась, изображая смущение. Мне бежать надо. Ты так не бойся, если сама не найдешь, ко мне приходи. Вместе поищем. Изобразив счастливую улыбку, упорхнула в сторону ярмарки, обливаясь холодным потом. Поищем, знаю я, что ты там искать собрался, сыщик доморощенный. Немного поплутав среди толпы, свернула в узкую улочку между домами. Спрятавшись в полумраке, ждала вечера, когда жители ближайших деревенек и домов соберутся возвращаться домой. Выйти я смогу только с толпой. Удобный случай представился часа через два. На выезд из деревни шла пара телег из десяток пеших, в большей степени женщин с детьми. Вынырнув из проулка, присоединилась к ним, тут же подойдя к одной из женщин, которая выглядела весьма дружелюбной. «Ой, какая у вас девочка хорошенькая, может, уже и по хозяйству помогает?» Давно изучив, что матери могут часами говорить о своих чадах, с умилением глянула на курчавую, светловолосую девчульку, идущую за руку с женщиной. Гордая мама тут же расцвела улыбкой, оглядев меня. «Пока не сильно, но все же старается. Меня Витана зовут. Мы из поселения, в двух километрах живем. А ты кто?» «Я Тина. Мне до леса, а там чуть на север. В Риму, что ли?» «Да», — радостно закивала в ответ порадовавшись простоте деревенских людей, завела веселую беседу с женщиной, рассчитывая так укрыться от глаз стражи. К тому моменту, как мы подходили к воротам, моя корзина уже стояла на чьей-то телеге, а мы с половиной детей этого небольшого каравана весело напевали песенку, притопывая и хлопая в ладоши. Все прошло благополучно, настолько, что и не верилось, Не считая страшной слабости, накатывающей волнами, я была более чем счастлива. Осталось найти место, с которого можно будет открыть портал хотя бы в атму. До чего надо тянуть с первого прыжка и не рассчитывала? Стараясь не светить черными руками, с которых сошла краска, слушала истории женщин, двигаясь по пыльной дороге. Конечно, некоторые заметили руки, которые я старательно прятала под фартук, но тактично молчали, сочувственно улыбаясь. Кажется, они думали, что это последствия какой-то тяжелой болезни или работы. Такое мнение мне подходило вполне. Когда мы добрались до леса, солнце начинало медленно клониться к горизонту, обещая скорые сумерки. Попрощавшись со своими новыми знакомыми, получив в подарок десяток пирожков и пару яблок, свернула на тропу через лес. Я занимался неотложными делами в поселении, когда ближе к обеду мне под ноги буквально скатился запыхавшийся Ичиро. Брат оставался в доме герцога присматривать за тирмой, так как у меня были основания подозревать Варну в нечистой игре. Ичира был весь в пыли, его куджан плевался хлопьями пены. Потребовалось несколько мгновений и стакан воды, пока я смог получить хоть какую-то адекватную информацию. От услышанного волосы на загривке встали дыбом, обостряя животные инстинкты. Варну приказал Химсвату заполучить твою ведьму. Утром ее опоили каким-то зельем, чтобы не сопротивлялась, какой-то составляющей их ритуала и инициаций, что-то от огненной крови. Если мальчишка услыхал верно, то к ночи химсвод должен затянуть ее в постель, иначе жрице будет очень плохо. Варта, услышавший начало, уже вел ко мне усну вместе со своим ящером. От дома бежал Эш, неся мое оружие и свой лук. «Мы тебя догоним сразу, как будем готовы», пообещал Стрелок. «Я не мог рожать челюсти, так что только кивнул». «Брат, еще...» Ичиро придержал меня за ногу, когда я уже был в седле, намереваясь мчаться к своей ведьме. Варну сказал, что привязать ее может любой аж к жар, и что раз ты не соблазнился ею раньше, то нечего и ждать. Скрипнув зубами, очень ясно вспомнил, как Ширин отправила меня в баню, когда там была тирма. Значит, и дверь не сама открылась. Пришпорив Усну, помчался прочь из поселения. За спиной мчался Вартас, пришпоривая своего ящера. Прибыли мы к дому герцога за полчаса до заката, практически загнав куджанов. Стоило только шагнуть за порог, как я понял, тирмы здесь нет уже давно. Ведьма смогла сбежать, не зная, насколько хорошо это у нее получилось, похолодел всем телом, глядя на клонящееся к земле солнце.